счастлив в любви. Я про любовь не говорю, ответил Павел Андреевич. Про любовь я на гитаре играю. А когда не играю, то отдаю гитару вот ей. На ситцевом диване в комнате Федотова сидел манекен в женском платке на плечах с гитарой в руках. У этой Оли, сказал по Андреевич, воли нет. Он пел тихим голосом. Так до славы дойдёшь, мало что ли? Лучше выдумать, что ж, дань для Оли. Надо альманах делать, говорил Бернацский. Пускай это будут маленькие чёрные рисунки, вырезанные штрихом на дереве, на меди резать будем после. Мы, дети солдат, и просто разночинцы, а пишем картины и изображаем на них богов, героев и всё не для себя. У Карла Павловича вся мастерская заставлена неоконченными картинами, а у Белинского, посмотрите, как вокруг него все растет. Учились рисовать, учились голодать, умели петь. Песню сложил Федотов. На дубу кукушечка, на дубу унылая куковала, ку-ку-ку-ку куковала, в терему красавица, в терему унылая горевала. Ку-ку-ку-ку горевало, ноет сердце девицы, что не любит молодец, как бывало. Ку-ку-ку-ку, как бывало. Но долгали грусть девицы, минет грусть тоска. Всё пропало. Ку-ку-ку-ку, и не стало. И гнездо разрушено, и птенцы расхищены, всё пропало. Ку-ку-ку-ку, всё пропало. И хор пел ку-ку-ку-ку с веселой грустью. Над шумом, над дымом и звоном гитары смотрит на всех проблучная голова, по которой изучал Федотов законы перспективы, законы ракурса лица. Окно открыто. На Смоленском кладбище кукует кукушка. На дворе доцветают изломанные кусты сирени в трёх верстах от города Санкт-Петербурга был этот блеск, и это тогда называлось Невойум. Владимир Вадимч Чмыковский. Виссарьон Белинский писал в 1844 году: Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране следовательно есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Лучше всех понимали Петербург те люди, которые предвидели будущее и которых за это называли мечтателями. Мало кто понимал Петербург. Он заслонён был сегодняшним днём, его чиновной суетой и парадами. Про петербургского художника Гоголь писал в ранних своих повестях: Он никогда не глядит вам прямо в глаза, Если же глядит, то как-то мутно, неопределённо. Это происходит от того, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате. Или ему представляется его же собственная картина, которую он ещё думает произвести. Но художники Петербурга к середине столетия уже научились видеть шире. Античные статуи перестали заслонять мир. Сам к Петербург, город великолепный, стоящий на великой реке. По Невскому проспекту ездят лаковые кареты с кучерами в красных ливреях, бегут чиновники, похожие на офицеров, а офицеры чем-то напоминают самого Николая I. Но есть столицы кварталы, где не увидишь ни карет, ни расшитых золотом мундиров. В кварталах этих живут бедняки, потерявшие надежду на счастье. Там жила и Параша, героине поэмы Пушкина Медный всадник. Как верно помнит читатель, Параша в поэме не появляется, только описывается место, где она жила. Близёхонько к волнам, почти у самого залива, заборник, крашеный до ивы и ветхи домик. Тот домик смыло наводнением в 1824 году. Значит, прошло уже почти четверть столетия. Этот край города остался таким глухим, что туда не брались отвести седака извозчики.